Глава 26. Ангелина Эльфы прибыли рано утром. Собственно, их прибытие меня и разбудило. Слуги летали по коридору, пытаясь расселить дорогих гостей. В коридоре то и дело раздавались громкие голоса Стук, грохот. В общем, как я поняла, спать этим утром никто не собирался. Но ну и заодно мне не давали. Нефиг в постели разлеживаться когда дорогие гости прибыли. Пришлось вылезать из постели и вызывать служанку. Надо было привести себя в порядок перед встречей с дорогими гостями. Вымывшись, я переоделась в нежно-бежевое платье, посмотрела на себя в зеркало, довольно ухмыльнулась. Ангелок, как есть ангелок. Такой вот зубастый ангелок, к которому лучше не подходить, кто меня обидит и часа не проживет. Обувшись в туфли под цвет платья, я дождалась, пока служанка уложит мне волосы, и походкой лебеди выплыла из комнаты. Первыми мне на глаза попали сестры муженька. Прямо в коридоре, да. Диана и Нара, нарядно одетые, весельем не блистали. Угрюмые и явно чем-то недовольные, Они что-то буркнули в ответ на мое приветствие. — Что случилось? — не поняла я. — Вроде радоваться должны. Их драгоценные эльфы объявились. — А смотрят так, как будто разделать тебя хотят. На кучу мелких частей. — Они нас послали! — скривилась Нара. — Кто? — Эльфы! — В каком смысле послали? — доходила до меня с трудом вы дочери правителя ну вот они и сказали что темными не интересуются и гадость какую то на своем языке добавили потом начали так гадко хихикать обиженно сообщила диана ах так темными значит не интересуются гадость сказали хихикать начали нет мужики явно считают себя бессмертными я прищурилась. «Пошли, покажите, где эти идиоты остановились. И я им устрою веселье». Диана с Нарой переглянулись между собой и как-то сразу повеселели. «Правильно. Я не они. Спускать оскорбления не планирую». До гостиной эльфов мы добрались за несколько секунд. Я больше чем уверена была, что они сейчас сидят все вместе и обсуждают увиденное. Моют кости придворным. За дверью и правда раздавались голоса. Мужские. Я не стала стучать. Потянула на себя ручку, вошла. Вот они, голубчики. Попались, сидят, болтают, чай пьют. Ну, я им ща устрою. Ха, еще одна темная. Выдал с презрением один из приторных красавчиков едва взглянув на меня. «Твоим подружкам было сказано, валите отсюда, ну, что встало?» «Рога, копыта, хвосты им приделать до тех пор, пока я их не прощу», приказала я, разозлившись. «Вот же сволочи!» И сразу же эльфики заорали, закрутились вокруг своей оси, начали чесаться и визжать. «Вот так, правильно, так их! А то, ишь, снобы какие, через губу не переплюнут. Терпеть не могу подобных уродов. Себастьян. Они эльфы. В сотый раз пытался я донести до женушки этот незамысловатый факт. И им, насмешливо поинтересовалась она, поверь мне, я в курсе их расы, по ушам поняла. Но они еще снобы и сволочи и будут так ходить, пока не изменятся, и нечего глазами сверкать. Я из неподдающихся». Она сидела в кресле напротив меня, вызывающе ухмылялась и вообще вела себя так, словно ничего особенного не произошло. «Ну, подумаешь, слепила из эльфов каких-то монстров, и теперь при взгляде на них не знаешь, плакать или смеяться. Едва услышав об этом, Я принял конскую дозу успокоительного. Мне нужно было сдерживать рвавшиеся из груди эмоции. Боги все равно не позволят мне стать вдовцом. Вот женушка могла натворить что угодно, едва лишь разозлиться. Впрочем, именно это она и доказала, когда унизила эльфов. Светлых, во дворце темных. Они хотят с тобой пообщаться. Донес я до женушки совершенно лишнюю, на мой взгляд, информацию. Я не хочу, — передернула она плечами. Раньше надо было общаться, когда оскорбляли сначала твоих сестер, а затем и меня, твою жену, между прочим. Сейчас я этих убогих видеть не желаю. Линетта, а ты не реви, не реви, не медведь, чтобы тут глотку драть. И тут я решился. Хватит! Сил моих больше нет терпеть все эти издевательства, и будь она хоть сто раз светлая. Ее давно пора проучить. Я взмахнул рукой, произнес нужные слова, и мы оба перенеслись в серое нечто, пустыню, в которой не выжить в одиночку ни одному светлому. Да, пока я стоял рядом с женушкой, Но если она меня доведет... В общем, я готов был оставить ее здесь на определенный срок. И уже все равно, какие последствия будут у моего действия. Сбоку от нас послышался странный звук. То ли рычание, то ли мурчание, то ли вообще что-то третье. Я резко повернулся и застыл столбом. В нескольких шагах от нас с женой стоял и втягивал ноздрями воздух крупный детеныш скалистого Нортера. Опасная тварь, которая способна при желании одним взмахом лапы перебить хребет своему противнику. Сам детеныш пока был не сильно опасен, но и его следовало остерегаться. «Ой, котик!» Воскликнула эта дура и рванула к Нортону быстрее, чем я успел ее остановить.